468. Гуру. Внешние условия жизни человека, коснувшегося учения и живой этики, изменяются одновременно с преображением его внутренней сущности. Одни люди и обстоятельства совершенно уходят из его поля зрения, заменяются другими, соответствующими задачам его сознания и роста духа. Все уходит из его жизни, что выполнило свое назначение и потеряло смысл и нужность для его продвижения. Также уйдет и все остальное, что в данный момент, может быть, неведомо для него, служит ему для целей подъема и восхождения на очередную ступень. Опытный путник научается распознавать полезность всего, что с ним происходит, независимо от того, приятно это или нет для его временной земной личности.